Издательство Эксмо Джордж Оруэлл Да здравствует Фикус! Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а денег не имею, то я медь звенящая или кемвал бренчащий.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 заменяя в тексте слово «любовь» на слово «деньги». Здесь и далее примечание переводчика. Глава 1 Часы пробили половину третьего. В задней служебной комнатушке книжного магазина «Маккечни» Гордон, Гордон Комсток, последний от проскрода Комстоков, 29 лет и уже изрядно потрепанный,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 Налетчиком лютым, неумолимым, тополя ноги и гнет, хлещет ветер. Нормально. С рифмой на ветер и дуреешь, но уж сто вариантов было после Чессера. Найдешь как-нибудь и сто первый. Однако творческий порыв угас. Рука перебирала монеты в глубине кармана. Два пенца, полпени и везунчик».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 И физиономия эта порочная. Бледная, рыхлая, оплывшая. На вид валиц Так или иначе, набожный протестант. Рот поджат зачерствевшей сектанской складкой. У себя там президент какой-нибудь приморской легенравственной чистоты. Резиновые тапки и фонарик для выявления парочек на пляже. А сюда приехал покутить. Хоть бы вошел. Подсунуть ему женскую любовь Лоуренса. кто-то бы разочаровался. Увы, струхнул Валийский с тряпчей. Зонт под и праведно потопал прочь. Зато уж вечерком, когда стемнеет, стыдливо прокрадется в подходящую лавочку прикупить себе забавы за стенами аббатства с Эдди Блэкис. Гордон повернулся к полкам. Напротив входа шикарной радужной мозаикой, приманка через дверное стекло,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 «Один тощий, как блинчик, сборник стихов». И уже два года блужданий в лабиринтах задуманной большой поэмы, которая нисколько не продвигается, и, как порой становится ясно, никогда и не продвинется. «Нет денег. Просто-напросто нет денег», — твердил Гордон привычное заклинание. «Всё из-за денег. Всё». «Напишешь тут хоть стишок, когда колотит из-за пустого кошелька».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 хотя для этих подлецов финиш чуть отодвинут. Взгляд упал на сваленные вниз объемистые труды классиков. Мертвичина, Карлейл и Резкин, Мередит и Стивенсон. Все к чертям собачьим покойники. Что здесь почти с теснением? тиснением? Собрание писем Роберта Льюиса Стивенсона? Ха -ха. славно. Великое наследие черно от пыли. Из праха сотворено в прах же обратиться. Гордон пнул запалённый пудовый том. Но как старый болтун? Вечный огонь искусства? Рухнул остывшей тушей, даром что шотландец. день вошёл кто-то. Он обернулся, две клиентки в библиотеку.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 Миссис Вевер споткнулась и уронила из плетенки зачитанную до дыр в серебряную свадьбу Этель-Дел. Дел-Этель. Годы жизни 1881-1933. Английская писательница, автор популярной дамской билетристики. Блеснув сзади птичьим глазком, миссис Пен саркастично улыбнулась Гордону, как умник-умнику.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 Именовала его всего лишь продавца, мистером Комстоком, и вела с ним беседы о литературе. «Надеюсь, вы получили удовольствие от саги, миссис Пен». «О да, изумительно, мистер Комсток. Вы знаете, я ведь четвертый раз перечитала. Эпос. Поистине эпос». Миссис Вевер возилась у стеллажей в состоянии постичь алфавитный порядок, бормоча под нос». Бля, я не знаю, что бы такое взять на неделю, прям не знаю. Дочка-то наказала мне, что, мол, бери Кадипинга. Она, дочка-то, прям его обожает, Дипинга этого. А взять-то он больше за Бероуза? Ну, я уж и не знаю. Дипинг Уорвик. Годы жизни 1877-1950. Английский писатель, автор приключенческих и детективных романов.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 Юная парочка в чистеньких туристических костюмчиках. Волосы живописно развиваются, впереди горный пейзаж. Девица еще хляще парня. Устрашающей породы, сияет невинным сорванцом, любительницей игр и аттракционов. Шорты в натяжку, но и мысли ущипнуть такой зад не возникает. Обмылок. От зазывающего рядом супер почти буквально Рвало.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 Десятками тысяч по всему Лондону тащится такое нищее старичьё. Мириадами презираемых букашек ползёт к могиле. Улица подавляла унынием. Казалось, всякая жизнь, всякой живой твари на улицах этого города невыносима и бессмысленна. Навалилось тяжёлое, столь свойственное нашим дням чувство распада, разрушения, разложения.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 Вражеские самолеты над Лондоном, грозно ревущий гул пропеллеров, громовые разрывы бомб. Всё-всё написано на роже супербульона. Повалили клиенты. Гордон услужливо сопровождал их джентльмен-лакей. Очередное дверное звяканье. Шумно явились две леди, верхи среднего класса. Одна цветущая и сочная, лет тридцати пяти, вздымающая бюстом крутой уступ изящной беличьей накидки, благоухающая сладострастным ароматом паромских фиалок. Вторая немолодая и жилиста, судя по цвету лица, бывшая мэм Сахиб. Вслед за ними застенчиво, словно крадучись, скользнул темноволосый, неряшливо одетый юноша. Один из лучших покупателей. «Чистейший книжник». Одинокое, чудуковатое создание, робеющее, мол, ведь слово и явно склонно изобретательно тянуть с бритьем. Гордон повторил свою формулу. «Добрый день. Не могу ли чем-нибудь помочь? Какие книги вас особенно интересуют?» Сочная дама одарила щедрой улыбкой, но жилистая предпочла воспринять вопрос как дерзость.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 Романов о пылких грешных страстях насчитывалось сотни три, не меньше. Из торгового зала слышался оживленный диспут разглядывавших фотографии собак леди верхней среднего класса. Сочную умилял Пекинес. Лапочка такой ангелочек, глазишки круглые, носишка кнопочка и ну просто пуся. Но жилистая, точно полковничиха.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 С тайной радостью Гордон сообщил ей, что сочинение еще не поступало. Сразив взглядом мужскую скудоумную непросвещенность, феминистка удалилась. Худенький, долговязый книжник, зарывшись в избранное стихотворение Лоуренса, сжался в углу, сунувший голову под крыло цаплей. Гордон занял пост у входной двери. На тротуаре рылся в коробке все по шесть пенцев, замотанный грязно-зеленым шарфом, престарелый и обветшавший джентльмен с носом, как спелая клубника. Леди среднего класса внезапно оставили полки, бросив на столе вороха раскрытых книг. Сочная в неких колебаниях оглянулась было на собачий альбом, но жилистая дернула ее, сурово охраняя от лишних трат. Гордон открыл им дверь.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 Клубничный нос, выудив из коробки все по два пенса Эдгара Уоллеса, читал. А вдалеке показался трамвай. Наверху редко спускающийся в магазин старик Маккеч не дремлет сейчас около печки. Белогривый, белобородый, руки с табакеркой на кожаном старинном переплете. Путешествие в Левант. Томаса Миддлтона.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 С неким стыдящимся блаженством он втянул струйку сладостного дыма. Из тускловатого стекла смотрело собственное отражение. Гордон Комсток, автор «Мышей». Он лен трентьем де сонажа. А старик стариком. Зубов во рту осталось только двадцать шесть. Он лен трентьем де сонажа. Год жизни шел тогда тридцатый. Перевод с французского. Начальная строка поэмы Франсуа Вийона «Большое завещание». Впрочем, Вийона, по его признанию, в эти годы донимал сифилис. «Будем же благодарны за мелкие милости свыше». Не отрываясь, он наблюдал трепыхание бумажного лоскута у края экспресс-соуса. «Гибнет наша цивилизация».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 Сами собой всплыли бадлеровские строчки То скука облаком своей хау одета она тоскуя ждет чтоб пошафот возник Бадлер цветы зла перевод эллиса деньги деньги вкушающий наслаждение потребитель супербульона рев самолетов и грохот бомб.